13 января 8. Будем писать о нисповедимых путях космических, перед которыми бессильна человеческая воля. Свобода выбора остаётся, но только выбора из узких и неприложенных условий. Горбатый урод тоже может выбирать, но с горбом за плечами и печатью уродства на лице. И не может человек прибавить себе роста ни единого локтя. Жёстки и узкие те рамки, в которые карма ставит человека, и свобода выбора ограничена жёсткостью неизменных условий. Ломоносов преодолел препятствия среди окружающие и стал великим учёным. Но если бы кармические сочетания с кант Не дали бы ему способности к наукам, все его усилия оказались бы тщетными. Слабость и ограниченность плоти надо понять. Ограничения заключаются в трех, но от них зависит поступление отложений в сферу бессмертной индивидуальности. И если они скудны, то даже высшая триада, накоплений мало имеющие, не может на высших планах выявиться широко. И всё же, какими условиями ни была ограничена жизнь земная, почерпнуть опыт полезный можно и жизни всегда. Можно постоянно и учиться, и наблюдать, то есть приобретать опытные знания. Великий закон равновесия предусматривает всё. Если в чём-то одном человек чего-то лишён или в чём-то урезан, до тем самым он приобретает возможность преуспевать в чём-то другом. Слепота физическая великое несчастье, но слепые развивают в себе тонкое зрение до такой остроты, а также и другие чувства, что закон равновесия компенсирует утрату и полное возмещение осуществляется. И так во всём. Поэтому можно сознательно перестать сетовать на судьбу. и на трудные условия жизни эти трудности и лишения создают те самые условия, которые когда-то где-то явятся явным благословением с радостью для испытавшего их. Дело в том, что в мире двойственных противоположностей один полюс явлений всегда служит причиной и обусловливает рождение или манифестацию другого. Поэтому в земной радости уже скрыта горе, Благополучие и лишение, в жизни и смерть, в молодости и старость, в рассвете и увядании, в славе и забвении, в утрате и получении и так без конца. И это следует понять хорошо, чтобы будучи уявленным на нежелательном поле условий, знать, что закон равновесия обязательно вызовет к жизни условие противоположное. И так лишение в одном является ручательством получения в чём-то другом. и в степени равной силе лишения. Можно ли потому огорчаться, чем бы то ни было, если ведом закон компенсации и возмещения? Правда это не избавляет от страданий и печаль, но печаль будет в радости. А страдание есть неизменнейшее условие возжжения огней этой высшей радости и высшего достижения человека. В мире страданий приобретает себя человек и строит себе сияющий доспех духа, неразрушимый и вечный, в огне закалённый, в котором и будет он пребывать в мирах высших период времени по протяжённости своей с жизнью на земле несoизмеримый. Награда и человеку является пространственной жизнью в теле света на просторах беспредельность. Но тело света надо построить самому из отложений высших энергий, порождённых и вызванных к жизни в условиях земных, и в этом цель жизни. Можно пострадать и можно потрудиться, ибо величественна и прекрасно далёкая цель вырастить огненные крылья, чтобы летать в пространствах света и отрен не достижение. достойные приложенных усилий и оправдывающие любые трудности жизни, любые испытания. В мере двойственности один полюс явления уравновешивается другим. Но нисоизмеримой радость и возможности высших миров с радостями и утехами земными Ибо тусклые убоги краски земли и грубые ее песни и красоты по сравнению с великолепием огненным сияющего мира света. И можно ли сравнить с ним краткую земную жизнь без многого калеки, если он благодаря своему вечью в неподвижности научился летать в духе? и долгие-долгие годы в мире надземном проводит, свободно летая в его безбрежных просторах, в то время как другие, ходившие на двух ногах и в благополучии утопавшие, могут простоять надземную жизнь каменными и стуканами, недвижными и застывшими. Закон равновесия — великая сила, и ни одно страдание, ни одно лишение, ни один ущерб — не остаётся без пользы, если дух знает свой путь. Поэтому порадуемся жизни трудной, порадуемся гонениям, умалению, ущемлениям и лишениям, порадуемся всему, что приближает нас к чертогу света, что крылья растит, что даёт возможность вырасти духом на все обстоятельства противодействующие. Помыслим о трудностях тех, кто идёт впереди нас. Нам путь указует Запомните: лишение здесь есть обретение там, и утверждение это возможности новой. Великий закон равновесий управляет мирами. Затяжки жизни земные великое будущее ожидает человечество. Человечество, сирота земная, великого космического наследия наследником станет. Великие сокровища света суждены духу в пространствах беспредельности. Таков план эволюции космической жизни.